31. Жили мы в центре, в газетном, между телеграфом и консерваторией. Но почему-то многие наши районные службы, военкомат, СОБЕС, налоговый и прочее, размещались на другом боку Москвы, на Красной Пресне. Там, в каких-то пресненских переулках, к востоку от Москвы реки, и следовало искать нотариальную контору. Переулки там из пятиэтажных домов серого кирпича неотличимых друг от друга, как ровные листья подорожника, то теряли свои имена и жили без настенных указателей, то утыкались в безнадежье бетонных промышленных заборов, и все же дом с меленькой вывеской нотариальной контура после поисковых петель был найден. Нотариусом в нем был отведен нижний этаж, при здании был двор безухоженных тропинок, вообще без тропинок, заросшие сорняками. Причем сорняками вовсе не из травянистых, а кустарниками и тонкоствольными деревьями неизвестных мне пород. Таких запущенных дворов в Москве было много. Удивил меня лишь свисавший с третьего этажа флигеля, метрах тридцати от фасадного дома, мокрый полотняный транспарант с портретом на два этажа Геннадия Ивановича Янаева, Надо же, удивился я. Инаев, Гена. Ты его знаешь? Посмотрел на меня сын. Знаю, мрачно произнес я. Когда только успели изготовить, делов-то сказал сын. Типография сейчас простое. Запреты. Это мамаша как-то сумела напечатать тираж своего журнала и вывести его в газетные киоски. Ну, ладно, не надо поспешать по делам. И тут же к исполнению обязанностей был призван код Тимофей, то есть сын осторожно приоткрыл дверцу автомобиля, так чтобы Тимофей не смог выпрыгнуть и удрать, и произнес слова наставления. — Тимофей, ты видел танки? Если ты удерешь и пойдешь гулять по Москве, попадешь под их гусеницы, а это даже не овчарки, или тебя пристрелят из пушки, выходи, облегчись и возвращайся к автомобилю. Тимофею бы кивнуть, но он, размявшись и прогнув спину, уткнулся взглядом в портрет на мокрой свисающей тряпке. Портрет до того не понравился Тимофею и, видимо, напугал его, так что кот снова бойцом выгнул спину, зашипел, зарычал, выпустил когти. Но успокоенный сыном на портрет не бросился а лишь с брезгливостью принялся загребать землю. «С чего бы ему так неприятен Янаев?» — удивился я. «Пять минут», — строго сказал сын. И Естественно, Тимофей не мог не пометить заросший двор и тем самым включить его территорию в свои владения. Сделан он это быстро, в трех углах двора. Остановился, и возле тряпичного портрета политика — и опять начал знак неприятия Инаева, или мокрой провисшей тряпки, загребать под портретом землю. Но дело-то он теперь менее ретиво и будто бы без особого зла не рычал. И все же, что ему так дался Инаев, что в нем такого он учуял, никак не мог отделаться от сомнений я. Вернувшись к автомобилю, кот пометил наш автомобиль не удержался, но сейчас же проявил благоразумие или хотя бы послушание, и, без всяких понуканий сына, впрыгнул в полуоткрытую дверцу автомобиля. «Так», — сказал мне сын, — «посидите немного, сейчас зайду к нотариусам, посмотрю очередь, какому столу стоит занимать». Сходил, посмотрел, занял очередь. «Все», — сказал сын, вернувшись, — «придется тебе терпеть». «Клиентов там много, и очередь еле ползет, но выхода нет. А мы с котом сейчас отбудем?» «Домой завезешь, Тимофея?» «Не знаю». «Не уверен», — сказал сын. «Может, весь день придется мотаться с котом, если не случится что-нибудь экстренно мрачное». Вопроса по поводу экстренно мрачного я не успел задать. Синий «Жигули седьмой модели» с сыном и котом Отбыли в ожидающей экстренно мрачного разрешения очередного воспаления смуты центр Москвы. А я вошел в полуосвещенный зал нотариальной конторы.